Глаз рассудка 7. На поляне в полном вооружении без шлема, в откинутом на плечо карминовом плаще ордена, стоял фальвик. Рядом, скрестив руки на груди, плотный бородатый Краснолют. в лисьей шубе, кольчуге и шлеме, с бармицей из железных колец. Тайлес без доспехов в коротком стеганом камзоле, медленно прохаживался, время от времени помахивая обнаженным мечом. Ведьмак осмотрелся, остановил коня. Кругом посверкивали полулатые и плоские каски, окружавших поляну вооруженных пиками солдат. — Дьявольщина! — проворчал Геральт. — Можно было ожидать. Лютик развернул коня, тихо выругался, увидев отрезающих им отход пикинеров. В чем дело, Геральт? Ни в чем. Держи рот на замке и не встревай. Я попробую как-нибудь отбрихаться. Я спрашиваю, в чем дело? Снова приключения? Заткнись. Глупая была мысль слишком съездить в город простонал Трубадур, поглядывая на выступающие над лесом недалекие башенки храма. Надо было сидеть у ненники и не высовывать носа. Я же сказал, заткнись, вот увидишь, все выяснится. Не похоже. Лютик был прав, не походила. Тайлес, размахивая мечом, продолжал расхаживать, не глядя на них. Солдаты, опершись на пике, глядели угрюмо и равнодушно, с минами профессионалов, у которых убийство не вызывает усиленного выделения адреналина. Геральт и Лютик слезли с коней. Фальвик и Краснолют медленно подошли. Вы оскорбили благородного тайлеса, ведьмак, сказал граф без предисловий и требуемых обычаем приветствий. А Тайлес, как вы, вероятно, помните, бросил вам перчатку. На территории храма не годилось настаивать, поэтому мы подождали, пока вы выглянете из-под юбки богослужительницы. Талис ждет. Вы должны биться. Должен? Должны. — А вам не кажется, господин Фальвик, — криво усмехнулся Геральт, что благородный Тайлес оказывает мне слишком много чести? Я не имел удовольствия быть посвященным в рыцаре, а что до рождения, то уж лучше не вспоминать о сопутствовавших ему обстоятельствах. Боюсь, вряд ли я достоин того, чтобы... Как это говорится, лютик? «Недостаточно достоин того, чтобы дать сатисфакцию и сойтись на ристалище, продекламировал поэт, раздувая щеки. «Рыцарский кодекс гласит, капитул ордена руководствуется собственным кодексом», — прервал Фальвик. «Если б рыцаря ордена вызвали вы, он мог бы отказать вам в сатисфакции, либо нет» в зависимости от своего желания. Однако дело обстоит иначе. Рыцарь вызывает вас, а тем самым поднимает до своего уровня. Разумеется, исключительно на время, необходимое для того, чтобы смыть оскорбления. Вы не можете отказаться. Отказ временно сравняться с ним в достоинстве делает вас недостойным. «Весьма логично». — сказал Лютик, состроив чисто обезьянью рожицу. — Похоже, вы изучали философов, благородный рыцарь. — Не лезь. Геральт поднял голову, взглянул в глаза Фальвику. «Да — Докончите, рыцарь, я хотел бы знать, к чему вы клоните? Что произойдет, если я вдруг окажусь недостойным? — Что произойдет? Фальвик ехидно усмехнулся. А то произойдет, что я прикажу повесить тебя на суку, негодяй. Спокойнее. Вдруг хрипло проговорил краснолют без нервов господин граф и без оскорблений. Лады? Не учи меня манерам, Кранмер, процедил рыцарь. И помни, князь отдал тебе приказание, которое ты должен исполнять скрупулезно. Это вы? «Не учите меня, граф!» Краснолюд положил руку на засунутый за пояс острый топор. «Я знаю, как исполнять приказы. Обойдусь без поучений». «Господин Геральд, разрешите? Я Денис Кранмер, капитан стражи князя Эрварда».